Герцог Орлеанский протянул графу де Море письмо, жестом предлагая его прочесть. Граф взял письмо и стал читать. Принцесса Кристина просила брата обратить внимание короля на довод, казавшийся ей решающим. «Права на герцогство Монтуанское следует передать ее свекру, Карлу Эммануилу, вместо того, чтобы отдавать наследство Ганзага герцогу Неверскому». Ибо герцог Неверский для короля Людовика XIII человек посторонний, тогда как ее муж, герцог Савойский, ему предстоит в один прекрасный день унаследовать владение отца, приходится французскому королю, зятем. Граф де Море с почтительным поклоном вернул письмо Гастону. — Что же вы думаете об этом? — брат мой спросил тот. — Я плохой политик, — ответил, улыбаясь граф де Море. Но думаю, что так действительно будет лучше, особенно с семейной точки зрения. А теперь моя очередь, — сказала Мария Медичи, передавая графу де Море письмо герцога Савойского. Справедливо, сударь, чтобы вы знали содержание доставленного вами письма. Граф взял листок и прочел следующее. Делать все возможное, чтобы помешать итальянской войне. Если же, несмотря на усилия наших друзей, война будет объявлена, друзья наши могут быть уверены, что сузский проход будет надежно защищен. Вот и все, что было написано, по крайней мере, явно на этом листке. Молодой человек вернул его Марии Медичи со знаками глубочайшего уважения. «Теперь, — сказала королева-мать, — нам остается лишь поблагодарить нашего юного и умелого вестника за его ловкость и преданность, а также пообещать, что если наши планы исполнятся, Его судьба будет неотделима от нашей. Тысячу благодарностей за доброе намерение Вашего Величества. Но когда преданность начинает питать надежду на вознаграждение, это уже не преданность, а расчет или честолюбие. Того, что я имею, достаточно для моих потребностей, и все, чего бы мне хотелось, немного личной славы, чтобы оправдать ею славу моего происхождения. — Да будет так, — сказала Мария Медичи, в то время как ее невестка протянула графу де Море руку для поцелуя. — Все это не ваша забота. Мы вам обязаны. Этим мы и займемся. Гастон, проводите вашего брата. Уже пробила полночь, и он не сможет выйти из Лувра ни по одной лестнице, кроме вашей. Граф вздохнул и в последний раз огляделся. Он надеялся, что его... Будет и на обратном пути сопровождать тоже милое существо, но, к великому сожалению, от этой надежды пришлось отказаться. Он поклонился обеим королевам и с удрученным видом последовал за герцогом Орлеанским. Гастон провел его в свои апартаменты и открыл дверь на потайную лестницу. «А сейчас, брат мой, — сказал он, — примите еще раз мою благодарность и будьте уверены в искренней моей признательности». Граф поклонился. — Должен я назвать какой-нибудь пароль, — спросил он, — или обменяться каким-нибудь условным знаком? — Нет. Постучите хорошенько в окошечко привратника и скажите свита там он сеньора герцога ночное дежурство, и вас выпустят». Граф бросил последний взгляд кругом, послал нежнейший вздох своей незнакомке, спустился на два этажа, постучал в окошечко привратника, произнес заветные слова и беспрепятственно вышел во двор. А затем, поскольку пароль нужен был только для входа в Лувр, но не для выхода из него, граф прошел по подъемному мосту и через мгновение оказался на углу улиц Фоссе, Сен-Жермен и Пули, где нашел своего пажа и свою лошадь, вернее, пажа и лошадь герцога Демонмаранси. «Ах!» — пробормотал он, всовывая ногу в стремя. Держу пари, что ей нет восемнадцати и что она восхитительно хороша. Черт возьми, пожалуй, я стану участником заговора против кардинала, поскольку это для меня единственная возможность вновь увидеть ее. Тем временем Гастон Орлеанский, убедившись, что граф де Море благополучно миновал калитку, ведущую во двор, вернулся в свои апартаменты, заперся в спальне, задернул занавески, чтобы обезопасить себя от любого нескромного взгляда, И вынув из кармана письмо своей сестры Кристины, дрожащей рукой стал греть его над пламенем свечи. И вот в промежутках между строками, написанными обычными чернилами, под влиянием тепла стали проступать другие строки, начертанные той же рукой, но первоначально бесцветными симпатическими чернилами. Однако постепенно они становились густо-желтыми и даже красноватыми. Вот что говорилось в этих вновь появившихся строчках. «Продолжайте открыто ухаживать за Марией Гонзага, но тайно укрепите свои позиции у королевы. Надо, чтобы в случае смерти нашего старшего брата Анна Австрийская была уверена, что она сохранит корону. Кроме того, подумайте, дорогой Гастон, что под влиянием советов госпожи де Фаржи и вмешательства госпожи де Шеврёс, она, опасаясь, что не останется королевой, может найти средство стать регеншей. — О, — прошептал Гастон, — будь спокойна, милая сестрица, я за этим прослежу. И, открыв секретер, он запер письмо в потайной ящик. Что касается королевы-матери, то как только герцог Орлеанский вышел, она простилась с невесткой, вернулась в свои апартаменты, велела раздеть себя, облачилась в ночную одежду и отпустила служанок. Оставшись одна, она дернула ручку звонка, спрятанную в складках ткани. Через несколько секунд в ответ на этот звонок из двери, незаметной в обивке стены, появился человек лет 45-50 с резкими чертами желтого лица, черноволосый, с черными бровями и черными усами. Это был музыкант, врач и астролог королевы. Это был, как не грустно говорить, преемник, Генриха IV, Вирджинио Орсини, Кончино Кончини, Бельгарда, кардинала Ришелье, провансалец Вотье, который стал врачом, чтобы лучше управлять своим телом, и астрологом, чтобы развить свой ум. В случае падения Ришелье его место оспаривали бы дурак Берюль и шарлатан Вотье. Притом многие, зная невероятное влияние Вотье на королеву-мать, Уверяли, что у него, по крайней мере, столько же шансов стать министром, как и у его соперника. Итак, вот я вошел в комнату, представлявшую собой нечто среднее между прихожей и будуаром, и предшествующую спальне. Но идите же, идите быстрее, — сказала королева, — и дайте мне, если вы ее изготовили, эту жидкость, что заставляет проявляться невидимые письмена. «О, да, сударыня», — ответил Вотье, доставая из кармана флакон. «Наставления вашего величества слишком драгоценны, чтобы я мог о них забыть. Вот эта жидкость. Значит, вашему величеству пришло, наконец, долгожданное письмо». «Вот оно», — сказала королева-мать, вынимая письмо из корсажа. «Всего четыре почти ничего не значащие строчки от герцога Савойского» но совершенно ясно, что он не стал бы писать столь конфиденциально и посылать письмо с бастардом моего мужа лишь для того, чтобы сообщить мне такую банальность. Она протянула письмо Ватия. Тот развернул его и прочел. Действительно, сказал он, здесь должно быть что-то еще. Явный, то есть видимый текст занимал пять-шесть строк вверху страницы и был несомненно написан рукой. Карла Эммануила. Все это вместе с полученным когда-то советом искать в письмах нечто иное, помимо видимого текста, утвердила королеву-мать в мысли, что настала минута прибегнуть к химическому составу, который она потребовала у вотья. Одно было бесспорным. Если в письме герцога Савойского содержалось какое-то скрытое наставление, оно должно было находиться ниже последней строки текста на чистой бумаге, занимавшей три четверти листка. Вот я обмакнул кисточку в приготовленную им жидкость и слегка смочил бумагу от последней строки до низу. По мере того, как кисть касалась белой поверхности, в разных местах, где раньше, где позже, возникали буквы, формировались строчки, и, наконец, через пять минут, когда бумага впитала в себя жидкость, можно было отчетливо прочесть следующий совет. Притворитесь вместе с вашим сыном Гастоном, что между вами ссора, причина коя якобы в его безумной любви к Марии Гонзага. И если решение об итальянской кампании, вопреки вашему противодействию, будет принято, добейтесь для сына под предлогом, что вы хотите удалить его от предмета безумной страсти, добейтесь, повторяю, для него командования войсками. Кардинал-герцог, помышляющий лишь о том, чтобы прослыть первым полководцем своего века, не стерпит этого унижения и подаст в отставку. Тогда останется единственное спасение. Король откажется ее принять. Мария Медичи и ее советник переглянулись. — Можете вы предложить мне что-нибудь лучшее? — спросила королева-мать. — Нет, ваше величество, — отвечал тот. — Притом я всегда замечал, что советом господина герцога Совойского есть смысл следовать. «Ну что ж, последуем им», — вздохнув, произнесла Мария Медичи. «Наше положение не может быть хуже того, в каком мы находимся. Советовались вы со звездами, вот я». «Как раз сегодня вечером я целый час изучал их с высоты обсерватории Екатерины Медичи. И что они говорят? Они обещают вашему величеству полное торжество над врагами». «Да будет так», — отвечала Мария Медичи, протягивая астрологу руку, несколько потерявшую форму из-за полноты, но все еще красивую. Тот ее почтительно поцеловал. Они вошли в спальню, и дверь ее закрылась за ними. Оставшись у себя одна, Анна Австрийская прислушивалась к удаляющемуся шуму шагов, сначала Гастона Орлеанского, потом своей свекрови. И когда все окончательно стихло... Она неслышно поднялась, сунула свои маленькие испанские ножки в небесно-голубые, расшитые золотом ночные туфли, и, присев к туалетному столику, достала из ящика небольшое полотняное саше, содержавшее вместо ирисовой пудры. Это благовоние для своего белья она предпочитала всем прочим, и свекровь выписывала ей его из Флоренции угольную пыль. Содержимым Саши она припудрила вторую, чистую страницу письма Дона Гонсалеца Кордовского. И подобно тому, как с помощью иных средств дали тот же результат письмо мадам Кристины к ее брату Гастону и письмо Карла Иммануила к королеве-матери, одно нагретое на свете, другое под действием химического препарата от соприкосновения с угольной пылью, проступили буквы,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 если бы ко времени этой смерти вы оказались беременной. У французских королев есть большое преимущество перед их мужьями. Они могут иметь дофина без участия мужа, тогда как король этого не может. Поразмыслите над этой неоспоримой истиной, а поскольку для этих размышлений вам не обязательно иметь мое письмо перед глазами, сожгите его, Филипп. Королева еще раз перечитала письмо своего брата короля, чтобы каждое слово запечатлелось у нее в памяти. Взяла его за один из уголков, поднесла к свече и держала над ней до тех пор, пока пламя, освещавшее ее прекрасную руку, не начало лизать кончики розовых ногтей. Лишь тогда она выпустила письмо, оставшаяся часть которого сгорела дотла еще до того, как искрящийся пепел коснулся пола. Но в ту же минуту она по памяти записала письмо от начала до конца, На отдельном листке дала свои указания и заперла эти бумаги в потайной ящик шкафчика, служившего ей секретером. Потом она медленно подошла к кровати, спустила с плеч на бедра, из бедер на пол свой атласный пеньюар и, выйдя из него словно Венера из серебристой волны, неспешно легла. Уронив голову на подушку, она со вздохом прошептала: «О Бекингем, Бекингем» и несколько подавленных рыданий нарушили тишину королевской спальни.